Глава сороковая. «Вы... вы уверены?» произнесла я, мотая головой. «Вы не могли ошибиться?» Я видел сам. А Тетилпир, взгляда на меня в упор, худое, изродованное лицо мужчины казалось еще более безобразным. Я опустила взгляд, крепче прижав деви. Я ведь тоже все видела. Во сне. Значит, сон был вещим. Генерал Асгард был ослаблен из-за ритуала. Прорычал сквозь зубы полковник. Уллерих снес его из седла в бою. Повалил на землю, стал избивать. И я видел, как генерал выплевывал свои зубы. Потом ему выкололи глаз копьем, а после отдали на растерзание демоновым собакам. Звери рвали его, как кусок мяса. Он валялся распластаным в крови и грязи, уже даже не орал. «Вы с ума сошли?» рявкнула леди Леонор, ударив пирса звонкой пощечиной. «Не смейте при ней такое рассказывать! Она же мать! Молоко может пропасть!» Полковник зашипел и сморщился от боли, очевидно отдавшей в рану на голове. «Почему вы его не спасли, раз все видели?» Выпалила я. Внутри все кликотало от ужасающей картины, которую я себе вообразила, которую отчасти уже видела во сне. Его ужасные мучения. Я лежал на поле боя, раненый и умирающий. Меня нашли наши лекари от Асгарда, нашли только куски мяса. Пирс покосился на чужестранку, боясь снова получить удар. Командир был очень слаб. Когда отправился на эту войну, леди Леонора, даже на коне едва сидел. Когда меч держал, рука дрожала. Магией пользоваться не мог. Был весь высосан до конца. Из-за ребенка. Полковник опустил взгляд на Деви и замолчал. «Ребенок не виноват!» — произнесла леди Леонора. «Лорд Асгард сам поставил себя в такое положение. Притащил новую жену-дьяволицу. Не удивлюсь, если она с демонами заодно. Я ненавидел эту казу всем сердцем». Пирс смачно сплюнул на землю, растоптал след. Но генерал ее обожал. Ладно, не будем судить убитого. В монастыре было оставаться бессмысленно, раз солдаты больше не охраняют меня, и я вернулась в келью за вещами, чтобы ехать к леди Леоноре. И я шла, как кукла. Руки и ноги не слушались. Я положила Дэви в кроватку. Пока леди Леонора присматривала за ним, я взяла подушку и зашла в умывальную комнату. Передавила подушку к лицу и завыла. Данкан! Как же я тебя ненавижу, проклятый дракон! За что ты меня так, а? Как же больно от мысли, что тебя больше нет. Ты слишком много значил для меня. Слишком много. Как же я тебя ненавижу за то, что ты погиб. Сердце рвалось в клочья. В груди настоящий уголь. Неуемное пекло. От боли я просто не могла дышать. Я продолжала выть в подушку, пока не закончились силы. А потом стала умываться ледяной водой. Глаза красные. Нужно убрать отеки. Я подняла в голову и поглядела на себя в зеркало. «Я должна его забыть», — сказала я себе. «Забыть и жить дальше ради сына». «Клянусь, больше не слезинки по нему». «Нельзя». Я вытерла слезы, подбадривающе кивнула себе и вышла к Дэви и леди Леоноре. Мы уехали в танцующие дубы, и полковник Пирс сопровождал нас. Леди Леонора предложила ему погостить в ее поместье на время его отпуска, который он получил по ранению, и полковник занялся нашей с Дэви охраной. Оказалось, у полковника Пирса не было ни дома, ни семьи. Он всюду сопровождал генерала. Жил у него в поместье в короткие перерывы мирной жизни. В остальное время в военном лагере. Мы выиграли битву. Пирс рассказал, что минувшее сражение под Варденом было решающим. Демонов зажали в кольцо и уничтожили. И все благодаря талантливой стратегии генерала Асгарда, героически Пашу в той битве. Мы выиграли битву. По стране загремели празднества по случаю победы. Говорят, даже король приезжал в наш город и заглянул в монастырь, чтобы почтить память генерала-герцога Данка Насгарда. Люди кругом радовались, но в танцующих дубах мы ничего не отмечали и никуда не выезжали. Жили тихо и скромно. Я вся сосредоточилась на ребенке. Сын был самым главным в моей жизни. Леди Леонора во всем помогала мне. Ей очень нравилось возиться с малышом. Так мы прожили еще один месяц. Майкл почти сразу уехал от нас. Он быстро заскучал на одном месте и отправился путешествовать по королевству. Иногда писал тете письма, сообщая, что с ним все в порядке, и леди Леонора зачитывала их вечерами вслух. Майкл очень патично описывал события быть селян, которых встречал, и послушать его письма было очень любопытно. «Я узнала, что племянник леди Леоноры носит титул принца. Он сын королевы, старшей сестры чужестранки, Но принц не наследный. Перед ним в очереди еще два старших брата, которые вовсю заняты правлением». А Майкл – младший, поздний ребенок. Его растили с множеством послаблений и даже разрешили не получать военного образования. Майкл изучал в университете дипломатию и с удовольствием согласился сопроводить тетю в дальнюю поездку, чтобы набраться разностороннего опыта. Леди Леонора очень хвалила своего племянника. Скоро прокатились новости о продаже земель генерала Асгарда. Тело дракона еще не остыло, а король уже быстро все решил. Меня почему-то этот факт очень разозлил. У Асгарда не было официальных детей. А жена могла наследовать только если родила ребенка. По этой причине Клаудию даже не искали. А земли герцога перешли его величеству. А тот объявил об их срочной продаже. Срочной, потому что весна подходила к концу, а земли требовалось поскорее ввести в оборот. Их никто не возделывал. Владения Асгарда состояли из множества полей, лесов и поместий, включая родовое, где я прожила полгода после свадьбы. Огромные угодья. Но хорошо и то, что Клаудии ничего не достанется. А то я бы ее со злости покусала. Я стиснула зубы. Мы с Дэви могли бы унаследовать все, но есть документы о разводе, где я изменница. Сына Данкан не признал. Асгард не оставил нам ничего. Ничего, кроме мешка денег. Тяжелого мешка. Я чувствовала, что должна хотя бы попробовать побороться за наследство сына. Взвесила кошелек, добавила свои свадебные украшения и решила купить столько земли, сколько смогу. Хоть небольшой кусочек, а лучше большой и с домом. «Земли в нашей стране редко продавались, и это был мой шанс стать хозяйкой, а землей давали и титул. Только так я имела возможность обеспечить сыну хорошее будущее».